Глава 13. Как бы я ни старался поднять этот молот, сделать это было просто невозможно. Самое неприятное в этой ситуации было то, что попытки на третий я понял, что дело здесь вовсе не в моей физической силе. В молоте явно была магия, и поначалу я не придал этому значения. Но мало ли вдруг он был изготовлен из магической насыщенной руды ну или на него были нанесены какие-нибудь боевые руны, но все оказалось куда проще. То, что на молоте было божественное благословение, я понял не сразу. «Адская бездна!» врыгался про себя, когда до меня дошло осознание этого факта. Я посмотрел на дворфа, на лицо которого сияла победная улыбка. «Вот же ухлый пройдоха! Обманул подростка!» но «Ничего, я так просто не сдамся!» Подумаешь, какое-то вшивое благословение местного башка. Для бывшего артефакториарха это ничто. Ну же, давай!» Взревел я про себя и напряг мышцы так сильно, что оказалось, даже услышал треск собственных костей. Молот отрывается от земли. Я стоял и тяжело дышал. Удержать инструмент кузнеца, оторванным от пола его кузни, мне удалось лишь на несколько секунд во время которых я не смог отказать себе в удовольствии бросить на дворов обманщика победный взгляд. Немного отдышавшись, убрал руки от рукояти молота. «Видимо, я победил!» Успехнувшись, произнес я и посмотрел на Лагара, которого мой поступок наверняка должен был удивить. «По делом тебе! Не будешь в следующий раз обманывать высших демонических сущностей, хоть и бывших!» дворф смерил меня подозрительным взглядом. «Победил!» хмуро произнес он. «Значит, могу работать у вас в кузне», — уточнил я. «Я от своих слов не отказываюсь», — ответил мастер Лагар и, подойдя ко мне, вернул золотые монеты. «Только, как я уже сказала, не сдержишь ты работы со мной, помрешь в первый же день», — хмыкнул он и, взяв молот в руку, будто бы тот и вовсе ничего не весил, зашел в кузню. «Все равно рискнул», — спокойно ответил я. Этот двор даже не представлял, через что мне постоянно приходилось проходить на протяжении десятков веков, пока я был демоническим князем и носил титул великого артефакториарха. «Тогда приходи завтра в шесть утра, если опоздаешь, на глаза мне вовсе лучше не показывайся». Подойдя к наковане, произнес он и, больше не обращая на меня внимания, вернулся к работе. Так как оставаться тут больше не имело смысла, я отправился в магазинчик, который порекомендовал мне мастер Люций, благо деньги свои вернул. Лавка Луки, которая подошла под вечер, представляла собой небольшое двухэтажное строение, на первом этаже которого располагалась непосредственно сама лавка, а на втором, видимо, жилые помещения. Зайдя на крыльцо, толкнул дверь вперед, и внутри сразу же раздался звук колокольчика. Я огляделся по сторонам. «Неплохо» произнёс про себя, глядя на различные степени потертости предметы экипировки, в половине из которых чувствовалась слабенькая, но все же магия. Раздался звук открывающейся двери. «Чем могу быть полезен?» — послышался голос, и я увидел невысокого полного мужчину, который вышел из-за двери, явно ведущего в подсобное помещение, и встал за стойку. «Хочу купить недорогую амуницию. Сюда меня послал мастер Люций и сказал, что я могу надеяться на скидку». Сразу уточнил я, ибо в нынешней ситуации финансовый вопрос стоял для меня ребром. «Мастер Люци, говоришь?» Торговец смерил меня оценивающим взглядом. «Я не обманываю». На всякий случай решил уточнить я, для подтверждения своих слов достав из магического браслета кристалл подземелья. Мастер опознал его, после чего мы попили чаю, и в результате нашей беседы я поделился с ним предметом, который его заинтересовал. За него мастер заплатил мне и сказал отправиться в вашу лавку, что я и сделал. Кратце поведал ему историю сегодняшнего дня, разумеется, не став упоминать кузнеца. «Хм, интересно», — произнес толстый мужичок, на вид которому было чуть больше сорока. «Он опознал тебе кристалл бесплатно?» Торговец кивнул на светящийся серым предмет у меня в руке. «Да, он сказал, что это для него ничего не стоит», — честно ответил я, пожав плечами. Торговец изучающе поглядел на меня, после чего улыбнулся. «Ну, раз мастер Люци послал тебя именно ко мне», то деньгами ты располагаешь некрупными, так?» Решил перейти он к делу. «Да, у меня в наличии восемь золотых». Немного приврал я, ибо два желтого кругляшка все равно не собирался тратить, а оставить их на черный день. «Ясно». Торговец улыбнулся. «А кристалл не хочешь продать?» На его губах появилась едва заметная улокавая улыбка. «Могу, но дешевле трех золотых не отдам». Мастер Лютси предупредил меня его стоимости. Снова немного соврал я торговцу. «Хм, а могу я глянуть, какими свойствами обладает?» — поинтересовался тот. «Разумеется». Я протянул ему кристалл подземелья. «Неплохо, очень даже неплохо для кристалла подобного уровня», — пробормотал себе поднос торговец. «Могу взять за два». Он оторвал взгляд от примета в руках и посмотрел на меня. «Прошу меня извинить, но нет. Так быстро точно не прогнусь. Я не особо в них разбираюсь, но слово мастера Люция склонен верить». «Если он сказал не меньше трех, значит, так тому и быть», — ответил я, специально сделав упор на слова старика. «Не думаю, что он последняя фигура в этом городе, а значит, к его мнению наверняка прислушивается». «Два золотых и тридцать серебряников, плюс дам тебе скидку в 10% на весь товар в лавке», — начал торговаться хозяин дома. «О, друг, не на того напал. Я как-никак демон, и кому как не мне разбираться в хитростях заключения сделок и торгах». «Ну, понеслась». Лука тяжело вздохнул. Хорошо, два золотых и 75 серебряных, и скидка в 15%. Наконец сдался торговец и недовольно посмотрел на меня. У тебя в родословной нет случаем дворфов, утирая с лбопот, спросил он. Тебе и вообще лучше не знать мою родословную, подумал я. Мои жали бедно в деревне, поэтому приходилось торговаться за каждый медяк, соврал я. А, ну тогда понятно. Фух. Лука достал из кармана платок и протёр ему взмокший лоб. «Держите!» — я протянул кристалл торговца. «Ага, а вот и твоя плата!» На ладони толстячка появилось несколько монет разного номинала. Видимо, у него тоже был предмет вроде моего браслета, что в принципе неудивительно, учитывая крайнюю степень полезности этой вещи. «Ну а теперь давай подберём тебе подходящую амуницию!» — лбнулся Лука и смерил меня изучающим взглядом. «Смотрим, легкую или среднюю броню?» — спросил он, и я кивнул. «Отлично. Что-то из амуниции у тебя вообще есть?» — поинтересовался он, и я достал из браслета клинок, подаренный мне Куртом. Лука взял меч в руки и без особого энтузиазма покрутил его перед глазами. «Ладно, на первое время тебе его должно хватить. Если еще потратишься на оружие, то на приличную экипировку точно золота не хватит. Поэтому сосредоточимся пока на ней», — произнёс он и покрутил головой по сторонам. «Ну, приступим». «Заходи как-нибудь еще. Попрощался со мной торговец, на лице которого застыла довольная улыбка. Что было неудивительно, учитывая, что в его лавке я оставил практически все свое золото, включая то, что выручил за продажу кристалла. Ага, как же? Уступив цене в кристалле, он с окупил свои деньги, продав обмундирование, которое влетело мне в копеечку. Хотя, опять же, грех мне жаловаться. Ведь теперь у меня был недорогой, но довольно приличный сет брони, который наверняка облечит мои приключения в будущем. А это дорогого стоило. В итоге я стал счастливым обладателем кожаного нагрудника с многочисленными металлическими вставками в уязвимых местах, типа сердца и печени. Плюс металлом были усилены плечи и спина. Да, данная броня, конечно, была не настолько удобной, как моя куртка, но зато явно давала мне больше выживаемости, особенно учитывая, что на этой броне была нанесена руна защиты. Самое интересное, что у руна работала не как усилитель защиты именно нагрудника а создавала что-то вроде защитной оболочки всего тела, которая поглощала физический урон. Помимо нагрудника, такой же уроной обладали штаны и наручи. Если верить словам Луки, то каждая последующая подобная урона защиты усиливало эффект первый, делая оболочку еще прочнее. Да, от болта или стрелы, выпущенные из лука, подобная защита не обеспечивала полную защиту, но повреждение заметно снизить могла. Опять же, если верить Луке, то такую броню выдают выпускникам многих боевых академий, которые тренируют воинов с различными дарами. Не считая нагрудника, штанов и наручи, я также купил шлем. Вот он-то как раз и вышел мне всех дороже. Дело в том, что на него была нанесена простенькая, но очень полезная руна, которая называлась «руна чувства жизни», и позволяла определять живые цели в небольшом радиусе от нее. Руна работала только на слабых монстров и зверей, а также не работала на нежить. Но для начала мне должно было хватить и этого, благо монстров я все равно нападать пока не собирался. В дальнейшем, когда самолично скую себе нормальную экипировку, возможно, но точно не сейчас. Но и остатки денег ушли на амулет с руной восстановление выносливости. В общем, несмотря на то, что у меня в кармане всего два золотых, отложенных на крайний случай, я был доволен, словно кот, перед которым поставили блюдо сливок. Разумеется, это не осталось незамеченным. «Ты чего такой довольный?» — спросила меня Милли, когда я зашел в таверну. — Меня на работу Лагар взял? — ответил я полуправды. Брешешь? — удивилась она. — Нет. За двадцать лет, что я в этом городе впервые слышу, чтобы этот низкорослик взял кого-либо на работу. Милли окинула меня подозрительным взглядом. — Неужто молот поднял? — А, значит, он не только для меня подобное испытания устроил. Вот же дворфийский пройдоха. — Поднял. — Дела. Удивленно произнесла Милли. но тогда надо это как следует отметить». «Аглай, тащи из-под пола южной терпка!» Радостно воскликнула она. «И «Еды соберите на стол!» Продолжила хозяйка отдавать распоряжение. «Чувствую, вечер у меня будет насыщенный». Несмотря на то, что гулянка была в самом разгаре, спать я ушел рано. Завтра у меня ответственный день, и нужно встать с утра свежим и полным сил. Пьянствовать можно и выходные. Проснувшись рано утром, я спустился вниз, умылся и, одев чистую и выстиранную одежду, быстро походкой направился к кузне Лагара. «Пришел, значит?» «Недовольно Буркондваров». «Разумеется», — улыбнулся я. «Ну, тогда держи». Мастер кинул мне сверток, в котором оказалась рабочая одежда в виде темной рубахи, штанов и кузнечного фартука. Самое удивительное, что в одежде чувствовалась слабая магия. «Они с магией?» Спросил я, пытаясь сделать так, чтобы мой вопрос звучал, будто бы его мог задать обычная деревенщина. «Откуда знаешь?» Лагар с подозрением глянул на меня. «Так, дар у меня магический. Правда, не знаю, какой». «Вот значит, как?» Задумчиво произнес он, сверляя меня пристальным взглядом. «Ничего серьезного. Простенькая защита от огня. Город мой необычный, и температура выдаёт ого-го. я это привык, а ты живьем поджаришься». Усмехнулся он и начал раздувать огонь в горне с помощью мехов. «Это мы еще посмотрим», — подумал я, но вещи все равно надел. «Ну, за работу».